Глава 15. Там объясняет своё поведение. Люпин везёт нас покататься, но мы, однако, получаем мало удовольствия. Люпин нас знакомит с Маришиком. Шиком. 8 февраля. Не могу раздобыть хорошей колбасы к завтраку. Беда да и только. То в ней полно хлеба, то приправ, то на красное, как мясо. Покоя не дают 20 фунтов, которые я вложил по совету Люпина. Впрочем, Тутерс точно так же поступил. 9 февраля. Прошло вот уже две недели ровно — А там ни лично, ни письмом не соизволил объяснить своего поразительного поведения, когда он нас пригласил к себе, а сам отсутствовал. И вечером Кэрри занималась тем, что метила полдюжины воротничков, которые я приобрел. Метки Кэрри я не применяю ни какие другие в целом свете. Когда я сушил их у огня, а Кэрри мне выговаривала за то, что держу их слишком близко, как бы не обгорели, явился Тудорс. Он, по-видимому, совсем оправился и стал посмеиваться над тем, что мы метим воротнички. Я спросил, нет ли от тама, и он ответил отрицательно. Я сказал, что он ни за что бы не поверил, что там может себя вести столь не по-джетельмински. Тутер сказал, «Это ещё очень мягко сказано. По-моему, он вёл себя как хам». Едва слова эти слетают с его уст, как открывается дверь, там прособывает голову и спрашивает, «Можно войти?» Я ответил, «Разумеется». Кэрри вставила едовита: «Как же, ведь вы здесь совсем чужой». Там сказал, «Да, знаете, мотался две недели целых в Кройден и обратно». Тутерс, я это видел, весь кипел, и, наконец, он яростно накинулся на Тама за его поведение в позапрошлую субботу. Там, кажется, удивился. Он сказал, «Как? Я же вас известил письмом, что встреча переносится и переносится надолго». Я сказал, «Однако я его не получил». Там повернулся к Кэрри и сказал, «Как видно, адрес был спутан, а? Миссис Путер». Тутерс как отрезал. «Сейчас не время шутить. Я тоже не получал никакого известия о том, что встреча переносится». Там ответил. «В моем письме я просил Путера вас известить, я был в ужасной спешке. Впрочем, я наведу справки на почте, а мы уж непременно снова встретимся у меня в доме». Я выразил надежду, что на сей раз он будет присутствовать на нашей встрече. Кэри так и покатилась со смеху, и даже Тутерс улыбнулся. 10 февраля. Суббота. Моим пожеланиям вопреки, Кэрри склонилась на уговоры Люпина покататься вечером в его двуколке. «Я решительно не одобряю езды в субботу, но, не желая доверить Кэрри Люпину, вызвался тоже ехать». Люпин сказал, «Очень мило с твоей стороны, Папан, но только это ничего, если ты сзади посидишь». Люпин по-прежнему щеголяет в ярко-голубом пальто, которое велико ему до ужаса. Кэрри сказала, что надо бы его как следует убавить на спине. Люпин возмутился. Вы кучерского пальто, что ли, никогда не видели? В других никто не ездит. Впредь он может надевать на себя все, что ему заблагорассудится, ибо я больше в жизни никогда с ним не поеду. Он вел себя ужасно. Когда мы проезжали мимо арки на Хайгейте, норовил обогнать всех и вся. Почтенным людям, мирно проходившим по дороге, орал, чтобы те побереглись. Стегнул лошадь одного пожилого господина, ехавшего верхом, так что та встала на дыбы. И поскольку я ехал задом наперёд, мне приходилось любоваться буянами, погонявшими ослом, которых Люпин попотчевал такой шуткой, что те повернули и преследовали нас чуть ли не милю, выкрикивая сальные шутки и грубо хохоча, не говоря уже о том, что время от времени они в нас запускали апельсинной кожурой. Извинение Люпина, что, мол, даже и сам принц Уэльский принужден бы был мириться с тем же, буди он угодил на дерби, явилось слабым утешением и для меня, и для Кэрри. Вечером заглянул Фрэнк Матлер, и Люпин ушёл вместе с ним. 11 февраля. Отчасти, беспокойся о Люпине, я собрался с духом и переговорил о нем с мистером Джокером. Мистер Джокер, как всегда, был добр ко мне, и я рассказал ему все-все, включая вчерашние приключения. Мистер Джокер отвечал любезно. — Не стоит вам тревожиться, мистер Путер. Не может сын таких почтенных родителей свернуть на дурную дорожку. Вспомните, он еще так молод, скоро он повзрослеет. Я желал бы, чтобы мы ему подыскали место в нашем учреждении. Участие этого доброго человека снимает груз с моей души». Вечером явился Люпин. После нашего лёгкого ужина он сказал. «Любезные мои родители, у меня есть новость, которая, боюсь, вас потрясёт». Я почувствовал, как сердце у меня уходит в пятки, но не сказал ни единого слова. Люпин продолжал. «Вы огорчитесь? Да, я уверен, вы огорчитесь. Но сегодня я навеки распростился со своим пони и с двуколкой». Кому-то, возможно, это показалось бы глупостью, но я до того обрадовался, что тут же откупорил бутылочку портвейна. Там подоспел как раз вовремя, принёс с собой большущую литографию с изображением бесхвостого осла и прикрепил к стене. Далее он извлёк из кармана несколько самостоятельных хвостов, и остаток вечера мы посвятили попыткам с завязанными глазами прикрепить хвост на подобающее ему место. Когда я ложился спать, у меня положительно болели бока от смеха. 12 февраля. Вечером я имел разговор с Люпином относительно его помолвки с Дейзи матлер Я спросил, имеет ли он о ней сведения. Он ответил, «Нет». Она пообещала этому старому хрену своему отцу, что не будет со мной встречаться. Конечно, я видаюсь с Френком Маттлером. Он, собственно говоря, обещал, что заглянет сегодня. Фрэнк заглянул, но сказал, что не может остаться, его ждет на улице приятель Мари Шик. Он прибавил, что этот Мари — настоящий туз. Кэрри сказала Фрэнку, чтобы он его к нам пригласил. Он зашел и в ту же самую минуту зашел там. Мистер Мари Шик был рослый, толстый и молодой человек, очевидно, весьма тонкого складу, ибо скоро он признался, что ни за что не сядет в кэп и вообще никакого экипажа не займет, прежде чем извозчик сядет на козлы с поводьями в руках. Там, будучи ему представлен, с обыкновенным своим отсутствием чувства меры и так-то спросил. «Шик, шляпы по тришилинга вам не родне случаем?» Мистер Шик ответил, «Да, но прошу честь, сам я не примеряю шляп, я лишь косвенно причастен к делу». Я сказал, «Я сам бы от такого дела не отказался». Мистер Шик был, кажется, польщен и длинно, но необычайно интересно поведал о чрезвычайных трудностях изготовления дешевых шляп. Мари Шик был, очевидно, весьма близко знаком с Дейзи Матлер, судя по тому, как он о ней говорил. Фрэнк даже подвинул люпину и сказал, хихикнув, «Смотри, как бы Шик тебя не обставил». Когда все ушли, я напомнил Люпину об этой рискованной беседе, и Люпин ответил саркастически. «Тот, кто ревнует, себя не уважает. Тот, кто станет ревновать такой туши, как этот шик, достоин лишь презрения. Я знаю, Дейзи, она и десять лет меня прождёт, ведь сказано тебе, да если надо, она и двадцать лет меня будет дожидаться».